Сергей Бокшеев. Дамский выстрел. Глава 1 За три недели до первого дня. Москва. При входе в бизнес-центр Анна Уильямс привычно ослепила охранника пластиковой улыбкой. Точеные ножки проследовали к лифтам. Ухоженные пальчики подхватили корреспонденцию из ячейки с надписью GBC. В лифте перед зеркалом молодая женщина поправила медную копну пышных волос и на восьмом этаже вошла в офис, на котором красовалось полное название компании – Global Business Communication. Анна уже пять лет работала в Москве. GBC помогала иностранным бизнесменам, приезжающим в Россию. Встречи в аэропорту, размещение в отеле, предоставление переводчика и водителя, аренда помещений для презентации переговоров – вот основной перечень услуг небольшой компании. Стопка корреспонденции шлепнулась на стол, яркий ноготок коснулся кнопки кофейного аппарата. Анна Уильямс опустилась в кресло секретаря, сменила элегантные босоножки, в которых водила машину, на дорогущие туфли на шпильках и вынула косметичку. Черт возьми, за эти годы она превратилась в русскую. В любом месте первым делом подводит губы и подправляет глазки. На косметику и тряпки уходит втрое больше денег, чем в благословенной Америке. Правда, есть и положительный момент. Теперь в родной Атланте ее со вкусом упакованную фигурку облизывают все мужские глазки в радиусе полумили. Что и говорить... Среди частокола целлюлитных ляжек в бесформенных шортах тугая попка под обтягивающей юбкой выделяется, как спортивный кабриолет в потоке фермерских пикапов. Как обычно, по понедельникам босс появился с большим опозданием. «Мне кофе и аспирин», — вместо приветствия буркнул Дэвид Бейкер по пути в кабинет. «А может, сразу виски?» — хотела съязвить Анна, но пожалела 50-летнего босса он тоже обрусел. Ох, и доконают когда-нибудь молодящегося плейбоя угарные уикенды с молоденькими проститутками. Выполнив поручение страдальца, Анна Уильямс принялась за разбор корреспонденции. Сплошная реклама. В 21 веке деловая переписка ведется в электронном виде. Она хотела уже смахнуть ворох ненужных писем в мусорную корзину, как вдруг заметила среди хрустящих конвертов один невзрачный. «Откуда такой примитив?» Анна всмотрелась в штемпель. «Калининград». Все ясно. Провинция. Самый западный осколок бывшей империи прислал рекламу некой гостиницы Дона. Даже адрес написан от руки. Печатными буквами выведено». Джеймсу Ф. Келли. Но такой сотрудник никогда не работал в их компании. В корзину. И вдруг ее словно обожгло. Джеймс Ф. Келли. Первые буквы – Ф. Кей. Код аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке. Анна Уильямс прекрасно помнила секретное дополнение, которое подписала вместе с контрактом перед отлетом в Москву. Ей платили вдвое больше отнюдь не за знание русского языка, а за молчание о клиентах компании и вот за эти три буквы. Увидев их или услышав по телефону, она должна была немедленно доложить боссу. Анна, как раскаленную пластину, подняла конверт и отнесла его в кабинет Бейкера. Хорошо, что она не вскрыла письмо. «Молчать лучше о том, чего не знаешь». Так спокойнее проходить ежегодное испытание на полиграфе во время отпуска в Штатах. Спустя пять минут Дэвид Бейкер выскочил из кабинета. Нахмуренные брови и озабоченный взгляд пытались придать солидность его помятой физиономии. — Я срочно вылетаю в Лондон! — тетушка при смерти. — Тетушка! — Анна, понимающе кивнула. О чем же еще может быть письмо из Калининграда с кодовым паролем «JFC»?